Глава двадцать первая Когда со всеми формальностями было покончено, мы с Бориславом подошли друг к другу, прислонившись спина к спине. «Расходимся! Десять шагов!» – скомандовал Якоб. Я покосился на него. Несмотря на неимоверную выдержку, вид у него был довольно болезненный. По команде мы начали с Бориславом расходиться. Я про себя отчитывал. Раз, два, три но при этом не сводил взгляда с Якоба, которого начало слегка пошатывать. С каждой минутой действие зелья ослабления на него влияло все больше. Подумал, что неплохо бы еще и заплатить Вурду за помощь. Денег, полученных от Ольги, более чем достаточно, и от меня не убудет. А Якоб заслужил что-то большее, помимо благодарности и обещанного мною долга, которым он наверняка никогда не воспользуется. На десятом шаге я остановился, резко развернувшись лицом к противнику. Со спокойным холоднокровием уставился на Григанского. Он смотрел на меня так же холодно. По крайней мере, старался держаться. Но волнение и страх ему удавалось плохо скрывать. «Приготовиться!» — скомандовал Якоб. По кодексу дуэли первым атакует зачинщик дуэли. Борислав не взглянул на Якоба, но кивнул, давая понять, что он готов. «По команде!» — объявил мой секундант. Я тоже приготовился, пытаясь предугадать, какой же удар нанесет Борислав. Погода располагала к ледяным чарам. И, скорее всего, это будет что-то из простых боевых заклинаний льда. От льда я собирался спасаться тёплым воздухом. На улице было холодно, а солнце затянуто серыми тучами. Но был и другой, довольно несложный способ создать тепловой воздушный щит. Я могу использовать тепло собственного тела. Конечно, рискованно тратить тепло. Но сила вернулась. И был решительно настроен на победу. «Удар!» – воскликнул Якоб, но голос его дрогнул. «Моему секунданту всё хуже?» Но сейчас я не мог обращать на это внимание. Я был полностью сосредоточен на Григанском. Чем быстрее закончим дуэль, тем быстрее Якоб сможет отправиться восстанавливаться. Ему сейчас просто нужно элементарно выспаться. Он соорудил снежную мантию, как я и ожидал. И движение пальцев и заклинание, которое он произносил, невольно шевеля губами. Все это я сразу распознал. И моя защита будет как раз кстати. Мгновенно я соорудил тепловой воздушный щит и выставил его перед собой. Если бы мои силы не вернулись, мантия Агреганского тут же бы накрыла меня. Тогда я бы упал на землю и не смог встать в течение трех минут. И по всем правилам дуэли это бы значило, что я проиграл. Уворачиваться от атаки тоже нельзя. А защищаться позволено исключительно с помощью чар. Но мои родовые чары возвращались весьма быстро. Да и мои навыки и знания из прошлой жизни значительно мне помогали. Снежная мантия Агреганского ударилась о тепловой щит, рассыпаясь на ворох пушистых снежинок. И взмыло вверх облако пара от соприкосновения льда и тепла. Стоит отдать должное. Категория Борислава была на хорошем уровне для его возраста. На глаз я бы дал выше средней второй, несмотря на то, что его чародейская техника пока хромала. Сама мантия оказалась довольно хорошо сотворенной. Он, очевидно, немало тренируется. Теперь был мой черед. За моим ударом должен следить секундант Борислава. Поэтому Глеб нерешительно, но с какой-то неприкрытой злобой скомандовал. «Приготовиться!» и я приготовился. Впрочем, я уже давно был готов. Все свои возможные удары я продумал задолго до самой дуэли. Бить ледяными чарами Борислава я не собирался. Скучно и слишком ожидаемо. Тепло я уже потратил на щит, и теперь слегка подрагивал от холода, медленно восстанавливая стихийные ресурсы собственного тела. Огня поблизости не было, как и особого света. Солнце все еще застилали плотные серые тучи. Оставался ветер. А вот его было как раз достаточно. Я выбрал воздушный кулак. Самое то, чтобы вышибить из противника на несколько минут дух. Даже слабое заклинание, если ударить в правильное место, может опрокинуть противника и хорошенько приложить, например, затылком о землю. Главное не переборщить. Убивать Борислава я сегодня не собирался. Я всего лишь хотел добиться справедливости. И еще одно из преимуществ воздушного кулака в том, что он невидим. К тому же я был далеко не дилетантом в боевых чарах. И мне не пришлось открывать рот, чтобы произносить заклинание. Борислав следил за мной в недоумении, не понимая, что я делаю, так же, как и Глеб. А вот немало поживший на свете Якоб сразу сообразил, что я готовлю для противника. Борислав тоже соорудил воздушный щит. Наверняка простой без тепловой защиты. Радиус щита я определить не мог. Но, учитывая его категорию силы, в лучшем случае он доходил до колен. Поэтому я прицелился и ударил противника по щиколоткам, не вкладывая в силу удара всю мощь. Сильным воздушным кулаком можно и ноги переломать. А я сейчас не мог с точностью сказать, насколько возросла моя категория. Григанский от неожиданности, не вскрикнув, а взвизгнув, подкошенный кулаком, упал вперед. К его счастью, удар от падения смягчил щит. А то бы как пить дать, расквасил бы свою надменную физиономию, но щит спас его. И с глухим стуком Борислав приземлился на грудь, едва успев выставить вперед руки. Сначала он поднял голову, а затем уставил на меня злобный, полный ненависти взгляд. Я не смог сдержать ухмылки. А еще я заметил, как поменялся в лице Греб. Он от меня ослабленного явно такой атаки не ожидал. Во время дуэли, по крайней мере, взрослые, участники нередко получали довольно серьезные раны, а порой и зарабатывали страшные увечья, делавшие дуэлянтов калеками. Злоба, обида, желание отомстить и победить зачастую делают из людей беспощадных, кровожадных чудовищ. И, судя по злому взгляду, сердито вздымающейся груди Борислава, мой противник был сейчас как раз под властью этих самых чувств. Теперь распаленный моей атакой Борислав наверняка разойдется не на шутку, и в ход пойдут более мощные и опасные заклинания. Я ждал от него этого. Я довольно хорошо изучил Григанского-младшего и мог с точностью предугадать его последующие шаги. «Что дальше? Ледяные стрелы?» «По команде приготовиться!» Произнес Якуб, издал натужный вздох, закашлялся, наклонившись. Все присутствующие с подозрением косились на моего секунданта, но тот, прокашлившись, снова выпрямился и, как ни в чем не бывало, воскликнул. «Удар!» Как я и ожидал, в меня полетели ледяные стрелы. Как я и думал, мой противник до безобразия предсказуемый. Снова использовать тепловой щит я не мог, так как собственные ресурсы еще не успели восстановиться. Но зато я мог использовать ледяной щит. Три слова из заклинания, произнесенных мысленно выставленные вперед обе руки, мои пальцы быстро костенели, но я продолжал ими шевелить, вырисовывая руны льда из щита. От моих пальцев стремительно потянулся тонкий ледяной круг, идеальная ледяная полусфера, расползающаяся, тяжелеющая, и в мгновение ока я почти полностью спрятан за тонким, но твердым и крепким щитом из льда. Стрелы со звоном вонзились в лед, несколько просвистели над головой, и одна зараза вонзилась чуть ниже колена. Мне попросту не хватило времени нарастить щит достаточного диаметра, чтобы прикрыть ноги. В этот раз Борислав меня удивил. Его удар оказался достаточно силен. Стрела, угодившая мне в ногу, вошла достаточно глубоко, а мой щит начал раскалываться на куски, пока полностью не осыпался. Я выбросил остатки ожигающего холодом щита и поспешил вытащить из ноги ледяную стрелу, острую, тонкую, но достаточно плотную, чтобы при должной сноровке и силе одной только ею убить противника. Теперь Григанский довольно и победоносно ухмылялся, радуясь первой, пусть и такой незначительной победе. Заорал подбадривающий барон Диргаун. «Так держать, бор!» — повеселел и Глеб, принося возбужденно облизывать губы, переводя взгляд с меня на Борислава. А вот мой секундант безучастно смотрел перед собой, пошатывая, словно пьяный. И, кажется, все происходящее его едва ли заботило. «Эй, Якоб, ты как, дружище?» — позвал я, начав серьезно беспокоиться о секунданте. «Все отлично!» – неуверенно произнес он и слабо улыбнулся, набрав грудь побольше воздуха и расправив плечи. «Нужно скорее заканчивать дуэль, пока мой секундант окончательно не обессилел и не свалился без сознания. Я и сам чувствовал легкую слабость, но прилив вернувшихся родовых чар заставил практически позабыть о ней». «Приготовиться!» – скомандовал Глеб, обращаясь ко мне. И я приготовился. Я мог снова использовать воздушный кулак. Мог, как и Григанский, только что использовать ледяные стрелы. Но здесь я опасался, что переборщу и убью его. Сейчас я не мог рассчитывать на то, что сумею умерить силу чар и удара. Слишком отвлекала боль под коленом. Слишком быстро замерзало тело, потерявшее много тепла. Значит, нужно попробовать атаковать снежной мантией. Возможно, мне повезет, и она сможет пробить защиту Григанского. Я сосредоточился и, дождавшись сигнала от Греба, произнес про себя заклинание. Мантия холодом обдала мои руки, и я быстрым резким движением, вложив в нее как можно больше чар, швырнул в Григанского. Он, к моему удивлению, не выстоял щит. Борислав использовал стихию воды, и в воздухе напротив него развернулась зеркальная вертикальная гладь. Заклинание отражения. И вновь он меня удивил. Я никак даже предположить не мог, что он способен на подобное. Я должен был действовать немедленно. Теперь моя атака, отразившись, пусть и вдвое ослабев, летела в мою сторону. Я, забрав последние остатки еще не накопившегося тепла, снова создал воздушно-тепловой щит. Теперь же я дрожал так, что от холода зуб на зуб не попадал. Слишком много отдал тепла, но атаку все же сумел отразить. Мантия рассыпалась, ударившееся тепло. Диргаун, веселясь, громко заржал. Заулыбался противно Борислав, радуясь тому, что успел застать меня врасплох. Мой секундант сдержанно поджал губы и едва заметно осуждающе качнул головой. Но я и не мог поступить иначе. Если бы я задействовал простой воздушный щит, мантия все равно успела бы проскользнуть сквозь него, а здесь нужно было решительное противодействие. Теперь снова был мой черед. Я слишком замерз и никак не мог совладать с холодом. Поэтому вознамерился действовать жестче и решительнее. Будет обидно, если я проиграю дуэль, замерзнув, а не из-за превосходства противника. К тому же я уже не был уверен, что превосходство на моей стороне. Небо, словно благоволя мне... Выпустила на волю из-под серой толщи несколько тёплых солнечных лучей. Нет, солнце не настолько тёплое, чтобы использовать чары огня. Но достаточно тёплое, чтобы я смог быстро соорудить простенькое заклинание, которое знали даже дети и согреться. Тепло немного взбодрило, и я мог продолжать сражаться. «Приготовиться!» – скомандовал Греб увереннее. Кажется, из-за последней атаки он решил, что теперь победа у них в кармане. Я приготовился. Теперь мне стало намного легче. Холод уже не пробирал до костей, а перепад температур даже взбодрил. И теперь не так остро ощущал эту бесконечную усталость и слабость, и, кажется, даже боль под коленом слегка отступила. Я решил использовать воздушное лосо, прекрасно понимая, что если выложусь на всю мощь, Григанскому мало не покажется. «Удар!» — скомандовал Глеб. Я мысленно произнес. «Айс даен фланжелем». В тот же миг я ощутил, как в правой руке собирается мощь ветра, Как скручивается в тугой жгут, подчиняясь моей мысли и мощи чар. Борислав, не особо мудрствуя, снова соорудил отражение. Его ошибка. Щит отражения очень хорошо виден невооруженным глазом, потому что выглядит, как зависшее в воздухе зеркало. В том числе видны и его края. Я взмахнул лосо, свист рассек воздух, плеско кнутом ударив Григанского по ногам. Он вскрикнул. Заклинание отражения тут же рассыпалось, растаяв в воздухе. А сам Григанский со всего размаху рухнул на спину. Лассо рассчитано не столько на удар, сколько на то, чтобы схватить быстро убегающего противника. Но при должной сноровке, знаниях и умениях его можно использовать и как временную веревку, а еще и можно и задушить. Повинуясь еще одному произнесенному воздушному заклинанию, лассо поползло к горлу Григанского. Воздушные заклинания невидимы, поэтому Борислав не понял, что происходит. Он пытался подняться, Но тугая плеть надёжно сковывала его ноги. Григанский пытался рассечь моё заклинание воздушным кулаком, слепо и неистово махалым в воздухе. И я чувствовал натяжение и удары. Но его силы было недостаточно, чтобы порвать лассо. А тем временем конец воздушного лассо дополз до его горла и сковал его. Борислав испуганно вытаращил глаза и уставился на меня. «Противник на земле. Начинаю отсчёт», — сухо и громко произнёс Якоб. Борислав неподдельным ужасом таращил на меня глаза, царапал пальцами собственное горло, пытаясь отодрать лассо. Я продолжал держать заклинание, пытаясь не стискивать слишком уж сильно, хотя мне и довольно сложно было совладать с возросшей силой, которую молодое тело пока еще плохо контролировало. «Первая минута», — объявил Якоб. Борислав остервенело вцепился в горло. Он не мог нащупать лассо, не мог его ослабить, как обычную веревку. Ему не хватало категории силы. Его лицо покраснело, он открывал рот, словно пойманная и вытащенная на сушу рыба. Пытался глотнуть воздуха, но я крепко держал лосо. «Ты его задушишь! Прекрати!» — закричал Глеб. «Не задушу!» — с холодным спокойствием ответил я, даже не повернувшись его сторону. Полные обиды и злобы взгляд Борислава вонзился в меня, но вдруг взгляд начал меркнуть. Сам григанский сник потух, он сдался. «Время вышло!» — воскликнул Якоб и я тут же развеял лассо. Григанский громко и судорожно вздохнул, ухватившись за горло и вытаращив глаза на серое небо. Его руки обмякли, он медленно завалился на спину. «В дуэли победил княжич Варганский», — объявил Якоб. И, как и мой поверженный противник, устало, пренебрегая всякими приличиями, уселся прямо на снег, схватившись руками за голову и уткнув лоб в колени. Он выжил из себя все, что смог». Надо было его вести поскорее в тёплое, тёмное и тихое место. Но я ещё не закончил. Теперь нам предстоял второй акт всего действия. Главный акт. Я покосился на шар памяти, который по-прежнему всё исправно записывал. Тем временем Глеб поспешил к другу, заботливо помогая тому подняться на ноги. Диргаунси меня по снегу и тряся своей полной тушкой, тоже спешил на помощь. И я зашагал к ним. «Ты проиграл», – спокойно и размеренно начал я. Глядя на Григанского без всякой злобы и надменности, Григанский все еще держался за горло и тяжело дышал, затравленно, словно побитая собака, глядя на меня. Я знаю, что проиграл, ответил он. Я принимаю твою победу. Дуэль была честной. Честной? Зло усмехнулся я. Меня, конечно, радует, что ты сейчас стараешься держаться с честью, достойное твоего происхождения. Но так ли на самом деле честна была эта дуэль? Борислав, не понимающий, свел бровик переносицы. Глеб заметно напрягся, но я пока не обращал на него внимания, подогревая эмоции и накаливая нервы моей жертвы. Меня ослабили, подстрелили пулями, в Урдовским зельем ослабления. Сделано это было для того, чтобы ты победил в дуэли. Я этого не делал, Горван. Ты несешь бред. Могу на роду поклясться. Спыли закричал Григанский. «Не стоит», — усмехнулся я. «Я знаю, что это не ты. Это сделал твой отец». Борислав округлил глаза, глядя на меня, как на полоумного. «Ты сдурел, Горван. Зачем моему отцу это? Да и он не знает про дуэль». «Ну, конечно», — грубо перебил я его. «Ты ведь не в курсе, что твой отец в курсе». В глаза Григанского скользнуло непонимание. Он судорожно сглотнул и снова потер покрасневшее от лосо горло. «С чего ты взял?» «Пойдем, незачем с ним говорить», — внезапно схватил его под руку Глеб, пытаясь утащить с пустыря. Но Борислав не сдвинулся с места, продолжая с непониманием таращиться на меня. «Спроси у своего друга Быстрицкого», — улыбнулся я и перевел взгляд на Глеба. Быстрицкий, словно остолбенев, неподвижно застыл. «О чем он?» — повернулся к нему Борислав. «Он врет, это неправда!» — не смея смотреть на меня или на Борислава, торопливо ответил Глеб. Григанский, кажется, ему поверил. «Этого не может быть!» Закачал головой Борислав. «Если бы отец узнал, он бы отменил родовую клятву, а мне бы влетело. Ты лжешь, знаешь, Горван, я уже начинаю сомневаться, что это не ты сам себя подстрелил. Ты ведь сумасшедший!» Я продолжил говорить с невозмутимым тоном и без всякой агрессии. «Даже жаль тебя, Бор», вздохнул я. «Ведь ты плохо знаешь своего отца. И друга тоже». Ты знал, что твой отец поручил Глебу следить за тобой, опекать, докладывать обо всех делах. Знал, что твой отец наказывает Быстрицкого за твои проступки. Знал, что если ты не выиграешь эту дуэль, Быстрицкий лишится помощи твоей семьи и покинет Варгановскую школу. «Нет, это неправда, ты все лжешь!» — закричал на меня Глеб. Он был уже достаточно взвинчен, и я чувствовал, что он вот-вот проколется. Вторя его криком, что-то мямлил, косясь на друга Борислав. «Глеб бы мне рассказал! Он бы не стал скрывать! Он мой друг! Лучший друг!» «А друг ли он тебе вообще?» Продолжал я уже жестким тоном. «Или просто вынужден быть твоим другом, потому что зависит от твоего отца!» «Заткнись!» — зашипел Глеб. Я перевел взгляд на него, грустно покачал головой. «Жаль тебя!» — вполне искренне произнес я. «А ведь я собирался тебе помочь!» «Все ведь можно было исправить!» Ты бы мог больше не зависеть от григанских». Он стиснул челюсти так, что на худых скулах заходили ходуном желваки. Также были стиснуты и его кулаки. Глеб держался из последних сил. «Сейчас он или набросится на меня, или сорвется и расколется». «Где ты прячешь артефакт, с помощью которого прикинулся мной?» Продолжал я давить. «Это достаточно дорогой артефакт. Сам бы ты наверняка такой не смог купить. А значит, денег тебе дал Радомир. Как и денег на тетроход для тех подъемщиков». «Как и на оплату за их работу!» «Так где артефакт Морока? Ты носишь его с собой? Он у тебя в рюкзаке?» Глеб не смотрел на меня, лишь беспристрастно качал головой. «Убедись сам! Проверь его рюкзак!» Предложил я Бориславу. «Нет!» Резко сорвался с места и яростно выкрикнул Глеб. «Почему же? Тебе есть что скрывать?» Спросил я и перевел взгляд на растерянного Григанского. Теперь и до него начало доходить, что Глеб ведет себя странно. «И значит, что-то скрывает». Борислав молча бросился к Быстрицкому. со остервенелой яростью вырвал у него из рук рюкзак и силой вытрусил все его содержимое на снег. Посыпались учебники и тетради, выпал кошелек, вывалился пузырек с каким-то зельем, а из отдельного закрытого отсека Борислав выудил и артефакт морока. «Как это понимать?» – заорал Борислав на друга. «Он мне его подкинул!» – вторя ему заорал Глеб. «Подкинул, когда доставал шар памяти! Ты что, не понимаешь?» «Как бы он успел подкинуть его в этот закрытый отсек?» непонимающе уставился на друга Борислав, явно чувствуя, что тот ему лжет. «Получается, Горван сказал правду!» Борислав, не в силах поверить в происходящее, медленно закачал головой. Также медленно перевел взгляд на Глеба. «Это ведь правда! Ты рассказал отцу про дуэль!» «Нет, он лжет!» Глеб не посмел смотреть на Григанского. Взгляд вниз. Взгляд загнанного в угол. Взгляд виноватого. «Как вы узнали, что эти подъемщики окажутся в Варгане?» Накинулся я на него с вопросами, решив, что пора дожимать его. «Это все было спланировано Радомиром? Или...» До меня вдруг дошло. «Это должен был сделать ты. Ты должен был меня ранить. Верно?» Быстрицкий от внезапности моей догадки все же не выдержал и взглянул на меня. И этот его взгляд все сказал вместо него. Я попал в точку. Радомир дал тебе пистолет, денег и артефакт. Но подстрелить меня должен был ты сам. А тут так удобно попались под руку шастающие у школы подъемщики. А что же ты сам не исполнил поручение? Духу не хватило? Или совесть заела? Глеб! Осторожно позвал его Борислав, взяв Глеба за рукав. Быстриский стал пунцовым, как вареный рак. Грудь его тяжело вздымалась. Я довел его до предела. «Мальчишка. Еще далеко не мужчина, а простой мальчишка». Едва сдерживался, чтобы не зарыдать от накала эмоций и нервного напряжения. «Сознайся!» — с нажимом потребовал я. «Сознайся! Тебе ничего не будет. Тебя заставили, Глеб. Это несправедливо. То, как с тобой поступил Радомир Григанский. Вынудить пойти на такое шантажом. Ради чего? Чтобы потешить свое самолюбие?» Он поднял на меня взгляд полный ненависти и решительности, но подрагивающий от волнения голос выдавал его с потрохами. «Я это сделал сам! Я виноват!» — отчеканил он. «Радомир ни при чем! Я не мог поступить по-другому! Ты не должен был выиграть эту дуэль!» «Ой, дурак!» — не в силах совладать и со своими эмоциями стукнул я себя по лбу. «Ты идиот!» — взревел Борислав. «Зачем ты это сделал? Он же пишет все!» Я среагировал куда быстрее чем до Григанского дошла вся катастрофичность данной ситуации. Несколько прыжков, и шар памяти был у меня. А Григанский, не успев добежать, так и застыл на полпути. «Подойдешь ближе, и будешь лежать застывшей ледышкой», пригрозил я, быстро соорудив снежную мантию. «Не делай этого», попросил Борислав. У него это даже получилось не как у надменного говнюка, а почти как у человека. «Он совершил ошибку! Не делай этого! Ты сломаешь ему жизнь!» «Я знаю, и я не хочу этого делать. Пусть он сознается, что его вынудили, и ему не будет ничего грозить». «Ты бредишь, Горван. Мой отец не может быть к этому причастен!» Зло скинул подбородок Борислав. «Давай разойдемся миром! Ты выиграл дуэль! Все честно! Я завтра же покину школу!» Он обернулся на Глеба. «И он тоже! Мы уедем и...» «И? Что и? По-твоему, все так просто?» Дело о покушении на меня не будет раскрыто. А значит, слухи о моих суицидальных наклонностях так и продолжат гулять по империи. Я должен пожертвовать своей жизнью ради него? Своей репутацией? Возможностью поступить в Чародейскую Академию? После этого инцидента вряд ли я смогу поступить даже в Боевую Академию. Психов туда не берут». Борислав закачал головой. Слов или оправданий он больше найти не смог. «Все правильно», — отрешенно произнес Глеб. «Он прав». «Я виноват, и я должен понести наказание. Что вы потребуете? Денежное возмущение? Денег у моей семьи нет. Кровную месть? Я согласен на месть. Можешь выстрелить меня так же, как подстрелили тебя. Я готов это принять». «Да что ты, черт возьми, готов принять?» В конец разозлился я. «Зачем ты это делаешь? Зачем выгораживаешь Адамира?» «Он ни при чем!» Безжизненным тоном повторил он. «Отец Борислава ничего не знал. Я все сделал сам». «Я просто боялся, если Борислав покинет школу, мне тоже придется уйти. Больше мне нечего сказать». Дергаун, до этого стоявший как вкопанный и перепуганно следивший за происходящим, вдруг подал голос. «Знаете, раз тут такие дела, я пойду», – буркнул он. «Мне теперь из-за вас от матушки влетит. Да и все это слишком. Нам проблемы не нужны». И не прощаясь, он развернулся и зашагал прочь, даже не обернувшись и ни разу не взглянув на друзей. «Скорее всего, уже на бывших друзей». Я покосился на своего секунданта. Теперь он дремал, уткнувшись лбом, собственные колени. Пора его забирать отсюда. «Мне тоже пора», — сухо отчеканил я, отключая шар памяти и пряча его в сумку. Но прежде чем уйти, я снова обратился к Глебу. «Подумай еще раз. Зачем и кого ты выгораживаешь? Подумай и расскажи следствию, как все было на самом деле». Глеб не взглянул на меня, поморщился, словно от боли. Едва заметно качнул головой, и я понял, что он этого не сделает. Наверняка не только сам Глеб зависел от Григанских, но и вся его семья. Возможно, даже Радомир пригрозил парню чем-то посерьезнее, чем перестать помогать деньгами. У Глеба осталась мать и младшая сестра. Скорее всего, он не выдаст Григанского старшего даже под пытками и угрозой смерти, опасаясь за их жизни. Поняв, что здесь мне больше нечего делать, я поспешил к Якобу. «Эй, дружище, ты как, живой?» Угу. Промычал он, дёрнув головой. «Давай-ка я тебя отвезу куда-нибудь в гостиницу», сказал я, помогая ему подняться на ноги. «Буду вам очень благодарен, княжич», слабым голосом ответил он, а потом добавил. «Как я понял из вашего разговора, лучше мне пока не уезжать из Варганы». Под пустые, отрешённые взгляды, всё ещё отходивших от случившегося Григанского и Быстрицкого, мы покинули пустырь. У дороги я поймал попутный старенький тетраход. «Якоб всю дорогу до гостиницы дремал, а водитель нехорошо косился на нас. Этот, кажется, меня все-таки узнал или ему просто не понравился Вурт. Но водитель по этому поводу не проронил ни слова. Возможно, правильнее было бы отвезти Якоба в больницу, но обессиленный Вурт вызовет слишком много вопросов. А я все же рассчитывал скрыть то, что Вурт избавил меня от ослабления». Пока мы ехали в гостиницу элитного сектора, несколько раз у меня начинало трезвонить зеркало связи. Скорее всего, отец. Я довольно сильно задержался, а значит, он уже ищет меня и волнуется. Но здесь в я не мог ему ответить. Ничего, вскоре я ему все объясню, и он поймет. Даже по поводу дуэли поймет, куда он денется. Отец хоть и вспыльчив, но отходчив. Такая усталость навалилась меня после всего. Но при этом я испытывал приятное чувство умиротворения, выполненного долга и восторжествовавшей справедливости. Конечно, все омрачало упорство Глеба, отрицающего причастность Радомира. Но это было не в моей власти. Он сам должен отвечать за свои поступки. И еще не могло не злить, Радомир Григанский, скорее всего, выйдет сухим из воды. Но еще не вечер. Возможно, мы сможем и его заставить ответить за это. Зеркало связи продолжало трезвонить, когда я завёл Якоба в гостиницу и помог снять номер, заранее оплатив на неделю вперёд. Так же, как и планировал, засунул ему в карман денег в качестве благодарности. Он бы, скорее всего, их бы и не принял, а мне меньше всего сейчас хотелось его уговаривать их взять. Наконец, оставив Якоба в гостинице и убедившись, что с ним всё в порядке, я ответил на звонок. Но вместо отца в зеркале неожиданно возникло взволнованное лицо Олега. «Где тебя носит?» Сердито поинтересовался он. «Да так, дела были». «Говори, где ты? Я сейчас приеду, тебя заберу. Тебе нужно срочно быть дома». «Что? Что-то произошло?» «Не понял я. И почему за мной приедешь ты, а не отец?» «Игорь сейчас в вороновом гнезде. У вас обыск. Я не знаю, что произошло, но мне велели немедленно привести тебя домой». «Обыск?» Мой голос показался мне чужим и прозвучал словно через толщу воды. «Не просто обыск, Яр!» Приехал великий князь Григорий. Кажется, у нас большие проблемы. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.